«А, по-моему, ничего изумительного», — с напускным равнодушием возразил Новосильцев. «Просто разузнала ловкая баба, что вы, Ваше Величество, к ней собираетесь, и подготовила эффектные фразы. А ты-то как же?» «Так что же я?» «И про меня собрала сведения, раз узнала, что я буду сопровождать вас». Последние слова Новосильцев произнес уже с меньшей уверенностью. Он хорошо понимал, что об их совместном приезде никто не мог предупредить гадалку, так как и сам он за полчаса до поездки не знал, что государь намерен взять его с собой и не имел даже приблизительного понятия о том, куда сам государь поедет. Глава семь- золотолотой дождь Проводы императора из Москвы были так же торжественны и восторжены, как и встреча. Народ бежал от самого Кремля до Петербургской заставы, почти не отставая от лошадей. Император приказал ехать как можно тише и осторожнее, чтобы кто-нибудь из бегущих не попал под колеса экипажа. Императрица Елизавета Алексеевна вместе с ним приветливо кланялась народу, и только Мария Федоровна, по обыкновению всем и всеми недовольная, сославшись на болезнь, вся ушла в глубину Дармеза, выписанного для неё еще императором Павлом. Несмотря на все окружавшее его ликование, император был задумчив. Предметом его тревожных забот была Марья Антонна, здоровье которой внушало докторам серьезные опасения. Врачи сильно беспокоились ее переутомление во время долгого пути. На консилиуме врачей, состоявшемся по желанию императора, было решено, что изнеженная фаворитка будет совершать только самые короткие переезды. Поэтому Нарышкина прибыла в Петербург, позднее императора, и он встретил Марию Антонну на пороге ее дома в самый день ее приезда. Опасения докторов оправдались, здоровье молодой красавицы окончательно расстроилось. Положение ее осложнилось еще и сильным нервным расстройством. Природная пустота на рышкиной взяла верх над всем остальным, и она не могла утешиться той более чем второстепенной ролью, какую ей пришлось играть во время тех пышных празднеств и тем, что не удалось блеснуть своей выдающейся красотой. Это постоянное раздражение вместе с утомлением от долгого пути сильно отразилось на наружности Нарышкиной. Она была все так же хороша, но ее обычная свежесть сменилась болезненной бледностью, глаза были окружены синевой и потеряли блеск. Императора поразила произошедшая в ней перемена, но, боясь испугать ее, он не показал вида и, заботливо усаживая Марью Антону в глубокое кресло, утопавшее в кружевных подушках, улыбался ей и старался вызвать улыбку на ее лице. Но это Александру плохо удавалось. От Нарышкиной не ускользнуло впечатление первой минуты встречи, и она, бросив злой взгляд на роскошное зеркало, висевшее над камином, с укором спросила, «Что, хороша?» «Как всегда очаровательна моя птичка», — с любовью ответил император Александр. «Ах, оставь, пожалуйста, точно я сама не вижу». И, тяжело опустившись на подушке, она со вздохом протянула, Мне точно сто лет. Я сама себя не узнаю. Ни одно платье не сходится. Пошевелюсь, задыхаюсь. Точно опоенная лошадь. Александр не любил в ней этой манеры грубо и тривиально выражаться. У него вырвался жест нетерпения.